Глава двадцать Вечером Пайн и Блюм обедали в темнице. Ранее они обменялись впечатлениями от своих бесед с Майроном и Бриттой. «Это наверняка произвело на тебя тяжелое впечатление, агент Пайн», — сказала Блюм. «Ты имеешь в виду, что я не знал, откуда я и кем являлись мои родители на самом деле? Или про то, что они мне рассказывали, и что оказалось ложью?» «А что ты реально знаешь об их прошлом?» «Только то, что они мне говорили. То есть совсем немного». «А потом, после того, как вы отсюда уехали?» «Как я уже говорила, мы переехали в маленький городок в Южной Каролине, а через несколько лет мои родители расстались». «Из-за того, что произошло?» Пайн принялась вертеть в руках бумажную салфетку. «Я всегда считала, что причина была именно в этом». Они все время ссорились по самым разным поводам, но имя Мерси всплывало постоянно. «А что произошло после того, как они разошлись?» «Я решила остаться с мамой. Мы по-прежнему жили в Южной Каролине, отец снял жилье неподалеку, а потом все изменилось». «В каком смысле?» «Я как раз должна была перейти в среднюю школу, когда мама сказала, что мы переезжаем». «Куда именно?» Она ничего не говорила, пока не появились грузчики. Оказалось, что мы едем в Техас. «А она тебе что-то объяснила?» «На самом деле нет». «Тебе удалось узнать, где ты родилась?» «Брита ясно дала понять, что не здесь». После небольшой паузы Блюм добавила. «Я очень удивилась, но не беспокойся, я не показала виду». Пайн посмотрела на Блюм и легко прочитала ее мысли. «Я знаю, где родилась». И сожалею, что не рассказала тебе раньше. Ты имеешь право хранить в тайне свою частную жизнь, агент Пайн. Но я надеюсь, ты знаешь, все, что ты мне расскажешь, никуда дальше меня не уйдет. Ни секунды не сомневаюсь, Кэрл. Пайн помолчала, собираясь с мыслями. Я родилась в Нью-Йорке, но родители мне об этом не рассказали. Я узнала только после того, как в колледже подавала документы на паспорт. Я занималась олимпийскими видами тяжелой атлетики и должна была участвовать в соревнованиях в других странах. Я помню, как увидела свое свидетельство о рождении, которое требовалось для получения паспорта, и которое я попросила у мамы. Я просто сидела и молча на него смотрела. Дело в том, что до того момента я не сомневалась, что родилась в Джорджии. У меня не осталось никаких воспоминаний о жизни в Нью-Йорке. Ну... Если Брита уверена, что вы приехали сюда, когда вам с сестрой было два года, не стоит удивляться, что у тебя не осталось воспоминаний о Нью-Йорке. Я спросила маму, но она отмахнулась от моих вопросов, только сказала, что я родилась в Нью-Йорке, а потом мы переехали в Джорджию. Она заявила, что говорила мне, но я вряд ли могла такое забыть. Верно, ты бы не забыла. Мне было тяжело переезжать в Техас перед переходом в среднюю школу, Я успела завести друзей, а в Техасе мне пришлось начинать с нуля. Моего отца больше не было рядом. Я взбунтовалась, начала пьянствовать, совершила несколько краж в магазинах, курила травку, попала в поле зрения полиции, иными словами, свернула на дурную дорожку. И что изменило твою жизнь? Твоя мать? Нет, только не она. Она, конечно, пыталась меня образумить, но я ее не слушала. Я слишком злилась из-за переезда и того, что отца больше не было рядом. И ужасно скучала по Мерси. Наверное, я чувствовала себя одинокой. И что же тогда произошло? Довольно глупая история. Я многое видела в жизни. Попробую рассказать. Рядом с тем местом, где мы жили, была ярмарка с аттракционами, начала Паин. И палатка предсказательницы судьбы. Как-то раз я решила к ней зайти. Сама не знаю, почему, так или иначе, но она мне кое-что сказала. «Интересно, что?» Она посмотрела на мою ладонь и сказала, что чувствует во мне два биения сердца, а не одно, и добавила, что я знаю причину. Блюм откинулась назад. «Мерси!» Пайн кивнула. «Казалось, кто-то переключил внутри меня рубильник». «Я начала читать книги, заниматься спортом, старалась изо всех сил, чтобы...» «Жить не только за себя, но и за сестру?» «Что-то вроде того», – с болью в голосе ответила Пайн. «Ну и чтобы между нами не осталось никаких неясностей, однажды я вернулась домой из колледжа и обнаружила, что моя мать исчезла. Она оставила записку, где говорилось, что ей пришлось уехать». Мама оставила достаточно денег, чтобы я могла жить дальше и оплачивать обучение. С тех пор я ее не видела. «Господи!» – сказала заметно расстроенная Блюм. «Она просто... Тебя бросила?» Поскольку я уже была взрослой, с точки зрения закона она не совершила ничего предосудительного. Но во всех остальных смыслах мама действительно меня бросила. Я обратилась в полицию, заполнила бумаги о пропавшем без вести. Но нет закона, запрещающего добровольный отъезд взрослого человека. И я не могла заявить, что ей грозила опасность. «Тем не менее, ты наверняка переживала». «Да, и довольно долго. Конечно, я ее искала. А потом, когда стала агентом ФБР, у меня появилась возможность действовать более эффективно, используя все свое свободное время. Но я ничего не сумела найти. Периодически я возобновляла поиски» но у меня возникло ощущение, что она исчезла с лица земли. Весьма вероятно, она мертва. Пай напустила глаза. Сейчас я бы просто хотела знать, жива она или нет. Ну, все сложилось удачно. Ты ведь агент ФБР. Присяжные еще не вынесли своего решения. И что бы ни говорил Добс, он может от меня избавиться в любой момент. Зачем ему рисковать ради меня своей карьерой? «Ну, мне известно, что допс бывает очень жестким, но он еще может тебя удивить, агент Пайн, и он дал тебе шанс все исправить, хотя вовсе не был обязан так поступать». «Ты права, не обязан». «Чем твоя мать зарабатывала на жизнь, когда вы переехали в Техас?» «А почему ты спрашиваешь?» «Просто пытаюсь свести концы с концами». «Она сказала, что получила от дальнего родственника в наследство какие-то деньги». Пайн подняла голову и перехватила скептический взгляд Блюм. Я знаю, в то время я была глупым подростком и верила всему, что мне говорили. Однако со временем у нее появилась работа? Да, но она никогда о ней не говорила, если не считать того, что перекладывает бумаги. Я полностью погрузилась в учебу и спорт и не обращала внимания на то, чем она занималась. А она путешествовала, когда вы жили в Техасе? «Покидала страну?» «Нет, никогда». «А твой отец? Он остался в Южной Каролине?» «Да. И мне это ужасно не нравилось. Он ведь был моим отцом». «Мама мне сказала, что ей предложили работу в Техасе, и она согласилась. И отец все понимает. Но ее объяснения выглядели бессмысленными, потому что, как я уже говорила, она начала работать не сразу». «Ну, она ведь твоя мать. Ты должна была ей верить». «А твой отец что-то говорил о вашем переезде в Техас, когда вы оставили его одного?» Когда я разговаривала с ним по телефону, мне становилось понятно, что он с трудом удерживается на работе. Он слишком много пил, не исключено, что принимал наркотики, но ни разу не сказал ни одного дурного слова о маме. Он всегда говорил, что любит меня и ужасно сожалеет о Мерси. Но очень рад, что в его жизни есть я. А потом подтолкнула ее Блюм. «А потом, когда я училась в колледже, моей матери позвонили. Отца нашли мертвым. Самоубийство. Мне рассказали, что он покончил с собой в Луизиане, в каком-то мотеле. Вот только все было не так». «Верно. Джек Лайнберри говорит, что это случилось в квартире твоего отца в Вирджинии, куда, насколько я поняла, он переехал. Но он тебе не рассказал о том, что туда перебрался?» «Никогда». В любом случае мать отправилась организовать похороны или только сказала так мне. Я хотела поехать с ней, но она категорически запретила. Отца кремировали. Мама развеяла его пепел в том месте, которое было для него дорого. «А ты знаешь, где оно находится?» «Нет. Она так мне и не рассказала. А теперь я узнала, что тело нашел Джек Лайнберри. Об этом мама также никогда мне не говорила». «Может быть...» Она не знала? Лайнберри наверняка слышал, что мама приехала вскоре после самоубийства отца. Однако она никогда не упоминала о том, что его видела. И Лайнберри сказал, что они тогда не встречались. «И твоя мать покинула тебя вскоре после тех событий?» «Да, через пару месяцев». «Очень странная история». Пайн покачала головой. «Перед тобой сидит следователь, обученный добывать правду». Говорить людям, что они лгут. Видеть вещи, которые остаются скрытыми для других. И я рассказываю о своей жизни, в которой столько красных флажков. Проклятие, Кэрол, как я могла их не замечать? Дьявольщина, разве такое возможно? Дело в том, что эти события произошли до того, как ты стала обученным следователем. А люди всегда хотят верить тем, кого они любят. В особенности, дети родителям. А теперь я обязана признать правду, которая смотрит прямо мне в лицо. «Давай вернемся к деньгам, которые тебе оставила мать. Ты имеешь представление о том, откуда они взялись?» «Нет. Там было довольно много, но в банке сказали, что все в порядке, и это ее деньги». «Из чего следует, что она позаботилась о тебе перед тем, как уехать?» «Но почему она уехала? Я предпочла бы иметь мать, а не банковский счет». Обе некоторое время молчали. «Твоя мать была невероятно красива», – заговорила Блюм. «Брита показала мне ее фотографию, и она произвела на меня поразительное впечатление». «У нее есть фотография моей матери?» «Да». «Извини, ты ведь не могла об этом знать». Когда она входила, головы всех мужчин поворачивались к ней. Я была ребенком, но все равно замечала. «Как ты думаешь?» Могло это оказать влияние на то, что случилось с твоей сестрой?» Пайн сделала глоток пива. «Иными словами, ты спрашиваешь, могло ли тайное прошлое моих родителей сыграть роль в нападении на меня и исчезновении Мерси?» «Да. Я уже подумала о таком варианте. Но мы здесь, и нам следует продолжать переворачивать каждый камень. То, что мы узнаем, может помочь понять, почему моя мама исчезла». «Эй!» «Привет всем!» Они оглянулись и увидели Сая Таннера и Агнес Ридли, направлявшихся к их столику. Таннер был в тех же джинсах, но в чистой отглаженной рубашке из хлопка. Свой старый стетсон он держал в руке. На огромной пряжке ремня красовалось выгравированное изображение банки пива Будвайзер. Наридли было желтое платье из хлопка с длинными рукавами, парусиновые теннисные туфли, не скрывавшие опухшие красные лодыжки. Седые волосы рассыпались по плечам. «И вам привет», — ответила Блюм. «Вы не станете возражать, если мы к вам присоединимся?» — спросил Таннер. «Присаживайтесь», — предложила Пайн, не спускавшая с него глаз. Они сели за их столик. Таннер повесил шляпу на спинку стула, поднял руку и заказал пиво. «Еще одно тело», — сказала Ридли. «Боже мой!» «Личность уже установили?» — спросил Таннер. «Пока нет», — ответила Пайн. «Я слышала, что он был необычно одет», — сказала Ридли. «А кто вам сказал?» — резко спросила Пайн. «В нашем городе нет тайн», — прокомментировал Таннер. «Значит, вы также участвуете в расследовании ли?» – спросила Ридли. «Да, я помогаю детективу», – подтвердила Пайн. «Но после второго убийства им пришлось вызвать подкрепление». «И кого именно?» – спросил Таннер. Официантка принесла ему пиво. Он сделал большой глоток и вытер рот тыльной стороной ладони. Все посмотрели на распахнувшуюся входную дверь ресторана. «Ну, кого-то вроде него». В дверном проеме остановился широкоплечий мужчина ростом в шесть футов, под сорок, в темном костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Поверх костюма была надета темно-синяя ветровка с надписью «ФБР». Пайн посмотрела на него и от удивления открыла рот. «Сукин сын!» – пробормотала она. «Ты его знаешь?» — спросила Блюм, которая слышала, что сказала Паин. — Специальный агент ФБР Эдди Лоредо. — Он друг или как? — Или как?